Глава 34. «Я бы хотел дать тебе все, чего ты хочешь, правда, но ничего нет, все сломано». Николас Спаркс. Дневник памяти. Дмитрий. Смерть приходила в мою жизнь трижды, забирая самых родных и любимых людей. Она не стучалась, не предупреждала, не посылала тайные знаки, а просто заявлялась, как к себе домой, и забирала свое, то, что еще вчера было моим. Когда ушла сестра, я перестал бояться, словно разделив свою жизнь на до и после, окружил себя непробиваемыми стенами. Я понял, что нам в этом мире ничего не принадлежит, даже собственная жизнь. Я смог справиться с болью, одиночеством. Я выстроил свою жизнь без оглядки на прошлое. Я научился не скучать по ушедшим, не думать, не сожалеть. Идти вперед, на пролом, каждый день устанавливая новую планку, новую цель, смысл, ради которого следует жить и бороться. И когда человеку нечем дорожить, некого терять, он теряет такие важные качества, как сострадание, участие, пользуясь набором инстинктов и трезвым разумом. Я превратился в циника, прагматика. И хладнокровного человека, который не делил своих клиентов на правых и неправых, я просто выигрывал, любым способом, совершенно не задумываясь, что все наши действия влекут за собой ответ Вселенной пресловутый «эффект бумеранга». Многие из нас, достигшие определенного статуса, забывают о том, что есть законы вселенной, над которыми мы не властны. И за все, что мы получаем — успех, слава или власть — приходится заплатить и именно ту цену, которую установит закон равновесия. Я был прагматиком и атеистом, который потерял веру в Бога, когда хоронил свою мать. Я пустил злость в свое сердце, но сам не заметил, как она дала ростки. Мне нравилось то ощущение неуязвимости и силы, которую давал мне успех и финансовое положение. Я позволял себе быть несходительным, но никогда добрым. Я слишком верил в тот новый мир, в свое место в нем, которое рисовало мое зажравшееся воображение. Тем больнее было падать, хотя я даже не упал, я проснулся. Но никогда обрел Машу, а когда потерял ее. Все теперь стало таким понятным, таким ясным, словно до этого я жил с завязанными глазами. Я знал, что люблю ее, но не был благодарен ей за то, что она была со мной. Не был благодарен случаю или провидению, что свели нас вместе в городе, в котором я мог никогда и не появиться. Она стала моей единственной слабостью. Но даже свои чувства к ней я пытался контролировать. Ничего не выходило, потому что на любовь нельзя надеть ошейник. Она меня переиграла, моя маленькая девочка, которая пришла, чтобы сделать меня самым счастливым, а потом толкнуть за край безумия. Я не пожелал бы никому того, что случилось с нами. Мы могли бы любить друг друга всю жизнь, но разрушили наши чувства, потому что не хотели слушать и верить, не пытались понять, оставаясь эгоистами, трусливыми эгоистами, которые прятались за стенами собственной неуверенности. Я хотел, чтобы она принадлежала мне вся. Я оберегал нашу маленькую семью, я верил в нее больше, чем многие верят в своих богов. Но внутри я не поменялся. И второе, прагматичное и логичное. Я всегда пытался контролировать и управлять Машиной жизнью, а ее просто нужно было любить. Но иногда просто любить бывает очень сложно. Мы, не задумываясь, любим всей душой своих детей, и когда я родилась Ева, я безоглядно и сразу навсегда стал рабом ее красивых голубых маминых глаз. Но мы женщин любим иначе, требуя иногда больше, чем способны отдать сами». Ева дарила мне чистую радость и стала самым большим страхом, которого я не знал даже после того, как меня постигла первая потеря. И этот страх стал материализовываться, когда я узнал о том, что в жизни моей жены, оказывается, есть место другому мужчине. Я ослеп от ревности и непонимания. Однако не боязнь потерять дочь побудила меня на безжалостное и жесткое противостояние с Машей, когда она в конце концов выбрала не меня. Я боролся с женой, только с ней. Каждый новый удар был точен и рассчитан. Я искал утешения и забвения в этой борьбе. Я черпал в ней силы, как бы кощунственно это ни звучало. Я мог зайти еще дальше. Я говорил, когда однажды переступаешь грань и принимаешь новые правила, совесть становится ненужным атрибутом. Но дело даже не в совести. Я же понимал. Ясно и отчетливо понимал, что причиняю Маше адскую боль, превращая ее жизнь в руины, как и она превратила мою. Я был слеп не осознавал, почему так отчаянно нуждаюсь в сражении, у которого априори не может быть победителей. Я был глух к слезам дочери. Все ради того, чтобы Маша продолжала чувствовать ко мне хоть что-то, но чувствовать. Даже если это ненависть, презрение, ярость. Лишь бы неравнодушие, равнодушие, не пустота. Мне была нужна она в моей жизни. Я не хотел быть ее прошлым, не хотел признавать, что на самом деле давным-давно проиграл ей. Моя гордость и эгоизм не позволяли признать очевидное. Смириться и отпустить безумно сложно, если человек нужен тебе, как воздух, если ты не мыслишь жизни без него. Маша была для меня таким человеком. И осталась. Все сломано, разбито, разрушено. Мы никогда не станем прежними. Мне придется отпустить ее. Мы не можем страдать оба. Бесконечная боль. Я чуть не убил ее. Так нечестно. Я думал, что любовь — это счастье и благо, что она защитит нас и спасет. Самообман — и сказка, на которую ведутся дилетанты. Каждый раз, вспоминая о Маше, о тех днях, когда мы были счастливы, я буду искать момент, после которого все пошло не так, и, может быть, никогда не найду. Я оставался в Мюнхене, пока главный врач не сказал, что ее жизни ничего больше не угрожает, после чего сразу же вылетел в Москву. Я не дежурил в палате реанимации, не ночевал в больничных коридорах в окружении родственников Маши. Мне там больше не было места. Всю информацию о ее состоянии я узнавал через главврача. Никогда не смогу забыть тот страшный момент, когда я наблюдал, как жизнь уходит из ее распахнутых глаз, полных неимоверной боли. Но в ее взгляде, застывшем на мне, не было ни ненависти, ни гнева, только бесконечное сожаление и печаль». У меня самого остановилось сердце, мы, наверное, перестали дышать в одно мгновение. Потом я очнулся, вызвал скорую помощь, заставил себя действовать, вспомнив лекции о первой помощи при сердечных приступах. Эту потерю я бы не смог пережить, я никогда бы себя не простил. Только чуть не потеряв Машу, я понял, что на самом деле для меня важнее, чтобы она жила, жила и была счастлива. Мне будет больно, знаю. Возможно, боль никогда не утихнет, но я отпущу ее, даже если моя собственная жизнь потеряет смысл. Наша война закончилась. Но на самом деле я никогда не воевал именно с ней, только с собой и своим отчаянным желанием удержать ее любым способом. Наша жизнь состоит из череды событий, встреч расставаний, взлетов и падений, совершенных ошибок, неоправданных надежд, грусти, боли, любви и ненависти — Мы хотели бы не чередовать полосы, не делить на черное и белые. Мы бы предпочли выбирать, каким будет завтрашний день. И мы можем, мы, черт возьми, можем мир перевернуть, но не всегда знаем как. Нам мешают шоры на глазах, упрямство и амбиции, гордыня и эгоизм. Мы могли бы стать богами собственных жизней, если бы научились слушать свое сердце, смотреть душой и просто любить тех, кто рядом. К сожалению, осознание и правильные решения приходят поздно, вместе с горьким опытом совершенных ошибок. Так случилось со мной. Несокрушимых людей нет, сильные мужчины — легенда, верные женщины — миф, долго, счастливо и на всю жизнь — иллюзия. Но свою реальность построил я сам. Никто не виноват. И ничего не исправить.